Глава 5. Год беззвучно менял свои краски в круговороте сезонов. Миновало лето, и зелень стала золотом, а потом серостью. Потом потянулась белизна, и долго покачивалась зимняя тьма. Заколыхался, медленно закрутился и покатился светло-бурый, мышиный серый и однажды зелёный шёпот, легчайшая мягкой зелень проросла в следующий день. Потом в следующий, а потом внезапно невозможно снова наступила весна. Над газетами, напечатанными и брошенными перед дверью, над афишами на улицах цвели липы и распускали свои свечи каштаны. Плотный зелёный орнамент свисал с чёрных ветвей над Берлином. Гитлер вошёл в Рейнланд. Франко двигался на Мадрид. Муссолини бомбил Эфиопию, обрушивал на неё ядовитый дождь, объявляя частью Италии. Был конец апреля 1936 года. "Да, буду", ответила Эльза отцу, спускаясь по лестнице, пока тот запирал дверь. Стоял холодный весенний день, и косые солнечные лучи, проникавшие через железную решётку, не приносили тепла. Эльза укутала подбородок шарфом. Напротив у своего узкого окна стояла фрау Мюллер, придерживая занавеску. Но женщина не скрывала, что разглядывает Эльзу и её отца, стоящего на крыльце дома. Эльза подняла руку в приветствии. Пожелав соседка не шелохнулась. Бернхард Вайзер медленно спустился по ступенькам и остановился перед домом рядом с Эльзой. "Frau Müller", окликнул он. "Good morning". Женщина кивнула, поклонилась и задернула занавеску. "Ну вот", Вайзер взял Эльзу под руку и решительно повёл прочь. должен, у тебя она не видела, как ты ей машешь. Эльза теснее прижалась к отцу. Она меня видела. Вальзер не ответил. Она учила меня печь завитушки, напомнила ему Эльза и поцеловала на прощание. Каждую субботу. Она сбита с толку, бедняжка. "Цюс, папа", шёпотом попрощалась Эльза и быстро пошла по Тухольской штрассе. "Бедный папа", подумала она, глядя на окна домов над головой, а потом отвела взгляд. Человек, привыкший командовать, капитан корабля, её отец верил в корабль. Верил в людей на борту, верил, что они могут избавиться от всего неправильного. Нынешние дни обнажили зло. Эта упорная, драгоценная вера, что все могут ясно его видеть, надежда, что кто-нибудь придёт и остановит это, что найдутся люди, которые всё прекратят, обрекала всех на гибель. Эльза перешла на другую сторону улицы и влилась в толпу на Фридрихштрассе. Остановить всё это могут только они сами. Водушевление двухлетней давности, когда казалось очевидным, что выходки Гитлера, его чистки, его безумство вызовут бунт в рядах его сторонников и лишат его власти, было погашено безжалостной неусыпной машиной Рейха, действовавшей у всех на виду. В метро стеклянная крыша над лестницей блестела на холоде. На свет поднимались группы рабочих. Герхард ждал перед булочной Бродхаус. Эльза улыбнулась ему и помахала рукой, словно это было всего лишь свидание влюблённых. Он улыбнулся в ответ, расцепил руки и пошёл навстречу. Эльза отметила, что сегодняшний наблюдатель был ребёнком, вернее, почти ребёнком, девочкой школьного возраста в синей саржевой фуражке. Герхард обнял жену, затем развернул, и они пошли в сторону Вильгельмштрассе. Молошь держал её за плечи, крепко прижимая к себе. Они шли медленно, молча, соприкасаясь бёдрами, как будто направлялись пообедать в ресторан, а затем, возможно, в тёмную комнату и постель. Что ж, Гергебельс, если евреи сифилис народов Европы, то мы вас заразим, пообещал Герхард. Мы испачкаем ваши стены правдой. В последний месяц По всему городу появилась одна и та же угольно-чёрная или мелово-белая фраза, написанная саратниками Герхарда. Достаточно крупная, чтобы привлечь внимание, броситься в глаза прохожим. Она быстро распространялась по свежеокрашенным стенам домов. Эти чёрные иголки протыкали нацистский шарик. Чёрные метки покрывали белые стены нацистского стадиона, белоснежного склепа безумия, просыпающегося зверя, который вздымался в небо на западе города. Каждую ночь слова закрашивали, и каждый день группа сопротивления писала их снова. В конце короткого квартала Герхард прижал жену к стене, скрытой от посторонних взглядов углом соседнего здания. Она запрокинула голову, обняла его за шею и притянула к себе. Он крепко прижался к ней, поцеловал. И в этом мгновении Эльза чувствовала: она может забыть о том, чем они заняты. Может умереть здесь, в его объятиях. Ей будет всё равно. Этот момент искупал всё. Его рука скользнула ей за спину, и Эльза слегка выгнулась, чтобы он мог сделать надпись мелом или куском угля в зависимости от цвета стены. Герхард писал, крепко прижавшись к ней, писал и одновременно целовал, нежно и настойчиво, так же уверенно, как извлекал из струн долгую ноту своим смычком. Если бы кто-то прошёл мимо, Ты увидел бы целующуюся парочку. Плечи женщины прижаты к стене, спина выгнута, бёдра упираются в бёдра мужчины, и не заметил бы промежуток, в котором мужчина мог писать. Das Nazi Paradies est eine Lüge. Нацистский рай ложь. Готово, прошептала Эльза. Он кивнул и взял её за руку. Они ушли прочь, не оглядываясь на слова на стене. В дверь постучали вечером, когда все собирались есть суп. Отец встал и пошёл открывать. Вам придётся подождать, сказал он стоявшим на пороге людям. Им это явно не понравилось, но они кивнули и остались в коридоре. Со своего места Эльза видела, как они стоят и ждут. Один не снял шляпу. Это испугало её больше всего. Ему было плевать, где он и чей это дом. Герхард не смотрел на них. Он беззвучно ел. Отец налил бокал вина. Герхард посмотрел ей в глаза. Ешь, говорил его взгляд. Вилли, сидевший рядом с ней, сосредоточился на том, чтобы поднести ложку к рту, не пролив супа. Он очень гордился тем, что сидит вместе со всеми, рядом с отцом и дедом. Ему было 6, и он только что удостоился привилегии обедать за общим столом. Эльза опустила взгляд, взяла ложку. Весенний свет постепенно гас в листьях деревьев. Закончив есть, Герхард вытер рот, отодвинулся и встал. Тесть посмотрел на него и кивнул. Герхард обогнул стол, наклонился и поцеловал Вили в макушку. "Пока, мой мальчик", снежностью сказал он. "Пока, папа", ответил Вили, не отвлекаясь от своего занятия. Эльза отложила ложку, повернулась на стуле и приподнялась. На ладони муж уже легли, и на плечи я на снова села. Эльза, очень тихо произнёс он, и она подняла голову, удерживая его взгляд. "Да", сказала она и закрыла глаза, когда его губы прижались к её губам. "Любовь моя". Он прервал поцелуй, снял руки с её плеч и вышел в дверь столовой. Взял пальто из шкафа, снял шляпу с вешалки, достал футляр для скрипки из комода. Эльза не видела, чтобы он укладывал инструмент, но скрипка была там, ждала. Эльзу передёрнуло, и ей пришлось убрать руки со стола, спрятать под скатерть, чтобы Вилли ничего не заметил. "Эльза", сказал её отец. Она замерла. "Куда папа уходит?" спросил Вилли. Эльза повернулась к нему, своему малышу. "На концерт", ответила она под стук закрывающейся входной двери.